Глава, пятьдесят седьмая. Я стараюсь не волноваться перед окончательной сдачей проекта, но это не так просто. Когда Делион засыпает, я залезаю в общую сеть и ищу информацию. Оженились ли хоть раз драконы на недраконицах? И таких новостей почти нет. Лишь незначительные упоминания и куча книг, где главные героини – представители других рас. Но это не то. Мне хочется знать, как оно в нашей реальности, возможны ли такие браки. Но в общем доступе есть только информация, что где-то какой-то богатый дракон начал жить со своей любовницей или что-то в этом роде. Ну да, каждый из них отказался от своей семьи, но они так и не поженились. А вот кто-то женился на Арчанке в возрасте 70 лет. Ух, прям есть шанс. Хотя какая разница? Драконы женятся на драконицах, чтобы завести потомство. Я помню, что у Делеона было две невесты. Про первую, Мариану Сандери, есть информация, что они собирались пожениться, заочно договорились о помолвке, но когда впервые увиделись, помолвка была разорвана. Вот с первой встречи они друг другу настолько не понравились, что тут же все прекратилось». а второй невесте вообще ничего нет. «Значит, ее и не было? Ох, тяжело. Да и вообще, чего я мучаюсь сейчас? Может, мы через месяц так надоедим друг другу, что я буду от него портоваться куда подальше, а он просто переходить на другую сторону дороги при встрече?» «Да, никто не знает, что будет дальше. Сейчас надо расслабиться и получать удовольствие от жизни». На очередную планерку мы идем с Делионом вместе. Я надеваю светло-коричневые штаны в черную клеточку и кофту с капюшоном. Скрываю свое лицо. В то здание, где проходят заседания, мы входим по отдельности. Сперва я направляюсь к госпоже Ботти и отдаю ей технодоску и методичку по застройке местности. А сейчас я сижу на заднем ряду и смотрю, как Делион приближается к членам комиссии. Хм, а у них пополнение. Место, прежде пустовавшее, обретает владельца. Это высокий темноволосый дракон. Он лениво осматривает помещение, почти ни на ком не задерживая взгляд. На лице полнейшая скука. Они меняются с Делионом местами, и теперь мой дракон сидит с краю. Делион жмет руку новому члену комиссии, и только тогда на его лице вспыхивает маломальский интерес и участие. Я нервно вздрагиваю от того, каким довольным выглядит Сурье, поглядывая на Ботти, усаживающуюся рядом с ним. Остальные драконы тоже смотрят на Франческу, едва сдерживая смешки. «Ну что? Что вы тут натворили за полгода?» – спрашивает новый дракон. «Не зря ли меня...» Выцепились сюда». Голос у него хриплый и басистый. Отзвук от него раскатывается по всему залу. «Сегодня госпожа Ботти, надменно начинает сурье, должна была закончить один из проектов». «Прекрасно. А то уже строительство началось. Надеюсь, что вы тут не только эльфийские груди мяли». Продолжает дракон. «Я прыскаю, слушая недовольные вздохи». которые проносятся по рядам проектировщиц. Забавный мужик и симпатичный. Эх, для некоторых эльфиек он тут будет новой жертвой, если останется. Проект окончен, Франческо говорит после того, как все успокаиваются. Господин Сурье, я все отправила вам на согласование. Проект Присциллы Виноус и Лилит де Вере завершен. Сурье усмехается. «То, что проект одного дома окончен, это я знаю. А второй...» Он смотрит в зал, наверняка туда, где сидит бывшая моя коллега. «Второй также окончен». «Но не пресциллой. Вы наняли кого-то, чтобы закончить?» «Насколько я знаю, Лилит де Верей была уволена с проекта, а это не входило в нашу сделку». Он явно насмехается над ней. «Проект был закончен в срок». «Мы не договаривались, что его закончит кто-то еще, кроме госпожи Виноус и де Вере. «Как интересно тут у вас». Новый дракон откидывается на стуле и смотрит на спорящих. «Госпожа де Вере успела закончить проект», — говорит Ботти. «Все готово, господин Сурье. Вы проиграли». «Да? И где же она?» — усмехается он. «Тут». «В игру вступаю я». поднимаясь со своего места. Ох, как же перекашивает Сурье, на его лице проступает такая надменность и брезгливость, что просто ужас. Госпожу де Вере к работе вернул император, а это уже вставляет Делеон. Делайте свою работу, проверяйте проект и ставьте свою резолюцию. Сурье сжимает свою технодоску так, что слышится хруст, и все же берет себя в руки и открывает проект. «Я же ищу глазами Присциллу. Она смотрит прямо на меня. Лицо бледное, а в глазах страх. Рядом сидит Кристиан. Он подмигивает мне». «Вот тут неправильно», — начинает Сурье. «Надо исправлять». «А это что такое?» Тут новый дракон подходит к Сурье и забирает его технодоску. Он бегло знакомится с проектом, пролистывая страницы. «А мне нравится. Но это плохо сделано. Вы видели, какие там балконы? Широкие и глубокие. На них в и постасе можно будет поместиться. Дому самого края. Так, ну тут только высокий забор не предусмотрен. Но это уже не дело, госпожи-проектировщицы. Сурье. Проект окончен. Можно отдавать в работу». «Но, господин Сурье, вы действительно будете спорить сейчас?» спрашивает Делеон. «Все же главный по технической части не может ошибаться». «Никаких «но»,» вступает новенький. «Госпожа Ботти выиграла, переписывай часть». И тут начинается самая вакханалия. Все драконы вступают в спор, Делеон показывает остальным участникам планерки, чтобы быстрее уходили. И как бы ни было мне интересно послушать спор, но приходится идти на выход, иначе меня снесет толпа. Я отхожу в сторону, пока остальные разбредаются кто куда. Знают, что когда драконы спорят, лучше держаться подальше. На пару километров, это точно. «Лилит, ты здесь? Но как?» Ко мне подходит Присси. «Ну, меня вернули», — я пожимаю плечами. Кристиан проходит мимо, а коллега слегка отодвигается, прячась за меня. «Детка, буду ждать тебя там». Волк усмехается ей и показывает на дерево у дороги. «Приятные беседы, Лилит. Ох, лучше б я с ним сейчас пообщалась». «Господин Грахим, да?» — продолжает Присцилла. «Какая разница?» — я пожимаю плечами. Хочу дождаться своего дракона и уйти отсюда. Все же легла под дракона. С легким пренебрежением, говорит она. А я тут пахала вместо тебя. Я перевожу на нее взгляд. Ты не заканчивала мой проект. Хорошо, что свой доработала. О, ну конечно, возмущается она. Сама пришла на все готовое, а мне тут еще два года ради этого города впахивать. Наверняка он. нанял для тебя проектировщиков. Моя жизнь изменилась кардинально, на 180 градусов, а ты мне говоришь, что мне повезло подцепить дракона. Да мне повезло, что я вообще выжила. Я могла умереть или стать рожалкой в поселении людей, что угодно. И я безмерно... Я замолкаю и качаю головой. Хочу сказать, что люблю его... Но эти слова предназначаются только Делеону, а не посторонним. Но тебе проще видеть то, что ты хочешь. Заканчиваю я. Научись жить без мысли, что кому-то повезло больше. Может, увидишь, что и в твоей жизни все не так уж плохо. Я смотрю на Кристиана. Что он в прессе нашел, я не знаю. Но если она ему нравится, то вперед. Коллеги и сказать нечего. Стоит и ртом воздух хватает. Первым из здания выходит Делеон. Я подхожу к нему, ни капли не стесняясь, что я его любовница. Конечно, я не кидаюсь в его объятия и не обслюнявливаю с ног до головы. Просто подхожу, а меня берут за руку. Вот все и закончилось. Немного поспорили. Меня традиционно призвали к совести, но все же Сурье подписал бумаги на Ботте. Поясняет Делеон с легкой усмешкой. Мы направляемся к машине Делеона. Фух, все решено. Господин Грахим, слышится голос сурье: мы оборачиваемся к нему, позади него стоит тот новенький дракон и что-то печатает в своем постфоне. «Это человечка, надменно говорит он, полна магии. Я нервно вздрагиваю. Да, и что? уточняет Делеон. «Людям с магией не место среди остальных», продолжает Сурье. «Или вы не знаете этого?» «Она под моей протекцией», продолжает Делеон. «И почему мой дед так долго не пускал меня сюда на такое-то веселье?» вставляет новенький. «Вот мне тоже интересно. Погодите-ка, ко мне же тогда приходила врач», от Делиона или не от него именно она тогда и нашла у меня всплеск магии